Глава двадцать третья «Потрясающе!» — сказал Журард Силган. «Потрясающе!» «Что?» — в голосе Понтера слышалось раздражение. «Ваше поведение у монументов в память о погибших в юго-восточном Голосое Гликсенах!» «И что же в нем такого потрясающего?» — спросил Понтер. Его голос был резк, словно у человека, который пытается говорить в то время, как ему отдирают бинт от раны. Это ведь был не первый раз, когда ваши убеждения, наши общие убеждения, вошли в конфликт с убеждениями Гликсенов, не так ли? Разумеется. В самом деле, продолжал Силган, подобные конфликты должны были возникать и еще в ходе вашего первого визита.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 Без сомнения, но, конечно же, однородность фонового излучения объясняется многократным поглощением и переизлучением электронов, захваченных сжимающими плазмум магнитными выхрявыми волокнами. Уверен, что так оно и есть, сказал Силган, признавая, что Понтер компетентнее в данных вопросах. Так оно и есть, повторил Понтер.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 Ом, сказал Селган. И вы в самом деле так чувствуете? Да. Для Гликсена в знании это битва, война за территорию. Знаете, у них чтобы получить звание эквивалентное нашему ученый, нужно защитить диссертацию. Именно так это называется защитить. Но быть ученым это не значит оборонять свою точку зрения от всех проходящих.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 или заставить их убедить в их правоте вас онтор покачал головой это было безнадежно сказал он это их идея о душе просто смешна душе переспросил селган нематериальная часть чьей-то сущности которая как они полагают бессмертна ах и вы говорите что эта идея смешна конечно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 «Пытались!» — Понтер смотрел в сторону. Когда опасность закрытия портала миновала, по крайней мере на какое-то время, не закроют же его неандертальцы, когда дюжина их наиболее ценных граждан находится по эту сторону, Джо Кригер решил вернуться к своим прерванным исследованиям. На своем черном БМВ...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 И вошел в здание из коричневого кирпича, в котором располагалась научно-техническая библиотека имени Карлссона, названная в честь Честера Ф. Карлссона, изобретателя ксерографии. Журнальный зал, как было известно Джоку, располагался на первом этаже. Он предъявил университетскую вип-карту библиотекарю, маленькой плотной негритянке в красной косынке, и сказал ей, что ему нужно.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 Их исследование касалось лавовых потоков на горе Стинс Маунтин в южном Орегоне, где в эпоху реверсирования магнитного поля произошло 56 извержений, каждый из которых стало как бы стоп-кадром событие. Хотя им не удалось измерить интервал между двумя последовательными извержениями, им было известно, сколько времени требовалось лаве после каждого извержения, чтобы остыть до точки Кюри.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 Джок прочитал статью в Nature тех же авторов и критическую статью некого Рональда Т. Мэрилла, которая, похоже, сводилась к тому, что сам Мэрилл называл принципом наименьшего удивления, догматическое утверждение, что проще посчитать выводы Коула и Приво ошибкой, чем допустить, что они сделали замечательное открытие, даже если найти изъян в их исследовании и не удается.